Глава 26. Как влюбить в себя парня, не прибегая к магии. Сет из Нелюдима превратился в Затворника. Уроки теперь проходили в башне. Подъем туда стал рутиной. Криста взбегала по лестнице, не замечая окружающей убогости, стучала и ждала, нетерпеливо пританцовывая на пороге. Наставник учил контролю над мыслями и чувствами для лучшей концентрации. С энергией у Криста не было проблем. Она впитывала её как губка, а вот применение хромало. Сделать что-то получалось под воздействием сильных эмоций, но Сет заявил, что с этим покончено. Настало время осознанной магии, если она не хочет превратиться в неврастенника. Часами Криста просиживала, уставившись в одну точку. Например, на кипу бумаг, которую Сет велел поджечь. «Что опять не так?» – злился он. «Мне снова тебя подстегнуть?» Он ещё не договорил, а бумага уже вспыхнула. «Я не буду вечно стоять у тебя за спиной!» – вздохнул он. «Учись справляться сама!» Криста кусала губы от досады, отчего они потрескались. Снова и снова, с маниакальным упорством, она тренировалась, порой засыпая прямо на ходу. В один из вечеров, вернувшись к себе после изнурительного занятия, Криста наткнулась взглядом на брошюру, подаренную Нелл, как влюбить в себя парня, не прибегая к магии. Пожалуй, она достигла той степени отчаяния, при котором чтение этой книги не выглядело полной деградацией. Подруга, даря её, как всегда, смотрела далеко вперёд. Криста открыла первую страницу, прочитала. «Неразделённая любовь способна свести с ума, лишить сна и аппетита, иссушить душу». Она фыркнула, еле не знать. Сет измучил её равнодушием и нежеланием замечать намёки. Читая дальше, Криста всё больше проникалась. Казалось, книга знает ее горести. Но главное, она обещала, следуя инструкциям, криста станет самой счастливой девушкой в двуполярном мире и непременно обретет взаимную любовь. Она не заметила, как увлеклась. Было уже далеко за полночь, а криста и не думала ложиться спать. Для начала, советовал автор, необходимо трезво оценить свои шансы. криста погрустнела. Ее шансы равны нулю. Но брошюра подбодрила. Если любимый входит в круг вашего общения, и вы ежедневно видитесь, то влюбить его в себя не составит труда». Тут проснулся внутренний скептик, напомнив, что она ежедневно видится с наставником уже почти пять месяцев, и пока он что-то не торопится в нее влюбляться. «Если ваш мужчина свободен, вы просто баловень судьбы, ведь вам не придется отбивать его у жены и детей», – уверяла брошюра. супруги ус это действительно не было». Зато имелись многочисленные любовницы, и Криста сомневалась, что от них легче избавиться, чем от надоевшей за десятки лет совместной жизни жены. Далее брошюра советовала не влюбляться в того, кто выше по социальному статусу. Баронет вряд ли снизойдет до кухарки. А как насчет наставника и ученицы? Похожий пример Криста не нашла и успокоилась. Значит, надежда есть. Наконец, от оценки ситуации перешли к рекомендациям. И первой была узнать максимум информации о любимом. Его привычки, круг общения, имена друзей, интересы. С этим у Криста был полный порядок. Общался с Эд лишь с Амброузом, остальных он либо не замечал, либо презирал. Среди интересов на первом месте стояла сама Криста и ее обучение. Так что здесь она вне конкуренции. Но следующие строки немного отрезвили. «Иногда лучше отказаться от затеи и найти кого-то более доступного». Криста так разозлилась, что запустила книгу в стену. «Как отказаться-то? Она бы и рада, да не выходит!» Чуть подувшись, подобрала книгу с пола и перелистала на практическую часть. Хватит с неё теории, недаром Сет её ненавидит. Сейчас Криста как никогда разделяла его чувства. Первый же завет пришёлся по нраву. «Проводите как можно больше времени с любимым мужчиной, чтобы он привык к вашему обществу и скучал без него. С этим она легко справится». Криста заснула в обнимку с брошюрой, снился наставник. Он дарил ей цветы и читал поэму, но даже во сне она ощущала подвох и думала, куда подевался настоящий Сет и на кого его подменили. Утром заглянула Нелл, увидела на прикроватной тумбе свой подарок и, понимающе хмыкнула. «Изучаешь? Что ещё мне остаётся? Он совсем не обращает на меня внимания». «Лучше бы и не обратил», – вздохнула подруга. «С чего ты взяла, что будешь счастлива с ним?» «Ты что-то видела?» Кристо всматривалась в лицо нел в поисках ответа. «Я развиваю свой дар. Верховный старейшина лично со мной занимается. Теперь я вижу больше и дальше». «Говори уже, что ты там нагадала!» нел скривилась. Она терпеть не могла, когда её сравнивали с гадалкой, но в этот раз подыграла. «Вижу, у тебя две дороги. Одна полна любви и горя, вторая – дружбы и печали». «И как это понимать?» «А как хочешь», – Нелл развела руками. «Тебя послушать, так у меня выбора особо нет. По какой дороге не пойди, всё едино». «Это не мои слова. Все претензии к богам». Девушки вместе сходили на завтрак, а после Криста отправилась в башню. Привычно взбежала по лестнице, не замечая грязи и шатающихся ступеней. Сет, вопреки обыкновению, ждал у двери, прислонившись к косяку и скрестив руки на груди. Кристос споткнулась залюбовавшись его профилем. «Почему он такой неприступный? Крепость легче завоевать, чем его сердце». «Ты опоздала», — сообщил он. Нелл заглянула, вот я и задержалась. «Думаешь, мне есть дело до твоих разговоров с подругами?» — спросил он, а затем потребовал. «Дай руку». Она напряглась, решив, что он хочет передать энергию. Но Сет прижал её ладонь к дверному полотну. Сверху накрыл своей рукой и, закрыв глаза, умолк криста дышала через раз в кои то веке наставник прикоснулся к ней и это прикосновение не обжигало не причиняло боль такое будничное и в то же время родное у неё коленки дрожали словно сет не руку ее держал а целовал в губы Всё, он разорвал контакт теперь ты можешь свободно входить когда захочешь приложишь ладонь к двери и она откроется вы сделали мне пропуск не поверила криста «Я что, на языке снежных говорю, что ты вдруг перестала меня понимать?» – проворчал он в своей манере. Но она совсем не обиделась. У неё появился допуск в святая святых, в башню наставника. Теперь она сможет здесь дневать и ночевать. Совет из брошюры «Больше времени проводить рядом с любимым» стал легко выполним. Следующим пунктом её плана было остаться в башне на ночь. День прошёл в борьбе. сэт разными способами провоцировал Кристу на эмоции, требуя, чтобы она им не поддавалась. Он бросал в неё предметы, а она отбивалась. Тем самым он убивал двух зайцев, тренировал её реакцию и умение держать себя в руках. «Учись владеть собой!» – понукал он, кидая в неё горшок с цветком, который секунду назад материализовал. «Сперва вы заставляли проявлять эмоции, теперь наоборот, я не успеваю приспосабливаться». Криста выбросила руку вперёд и волной воздуха разбила горшок на черепки. «Мы перешли на новый уровень. Твою магию надо было разбудить. Для этого годился любой способ. Теперь, когда она проснулась, пора учиться ей управлять. Неконтролируемые выбросы энергии опасны. Для тебя в первую очередь». К концу занятия Кристу с ног до головы покрывала земля. Песок был даже в волосах. Пол вокруг усеяли осколки горшков, корни растений и истоптанные лепестки. Она бы предпочла получить от наставника цветы другим способом. «Бросали бы пустые горшки. Жалко растения». «А меня тебе не жалко. Учишь тебя, учишь, а толку чуть». «Но я разбила почти все горшки», – возмутилась она. «Вот именно, почти». Сет и правда выглядел утомлённым. Магия давалась ему всё сложнее. Зато у Кристы всё было с точностью наоборот. Чем больше энергии наставник ей передавал, тем меньше она уставала. Вот и сейчас она была полна сил, хоть за окном уже сгустились сумерки. Наставник, не церемонясь, выставил её за дверь, как она не давала понять, что хочет остаться. Криста жаловалась, что у неё в комнате завелись крысы, что там сыро и холодно, что она боится спать одна. Сет был непреклонен. Крыс он советовал потравить, против холода и сырости рекомендовал развести огонь в камине, а в конце предложил пригласить кого-нибудь на ночь. «Уверен, много магов согласятся скрасить твои ночи», В ответ Кристофыркнула, изображая оскорблённую невинность. Застенчивость не позволяла заявить напрямую, с кем она желает коротать эти ночи. Прежде чем лечь, она сходила в общую ванную и помылась. Вода была коричневая от дёрна, а волосы пришлось долго вычесывать, чтобы из них не сыпалась земля. Вернувшись к себе, первым делом схватилась за брошюру и жадно прочла второй практический совет. «Станьте незаменимой для мужчины своей мечты», накажите свою пользу криста обдумывала рекомендацию прикидывая как воплотить ее в жизнь, а потом вспомнила о беспорядке в башне вряд ли сета заботится уборкой зная его она не сомневалась остатки горшков там навечно. так и будут валяться на полу и скрипеть под ногами решено она уберется в башне утром когда сет проснется он увидит кругом чистоту и поймет какое кристо сокровище и как ему с ней повезло.